Эпилог. Наконец-то воцарилась тишина. Только капли крови беспрерывно отбивали такт, капая на пол. Брель прекратила свои бесполезные попытки прорваться ко мне, угрожая стражникам. Сейчас мне нужен был только Габриэль. Сидя в мягком кресле, я закинул ноги на мраморный стол и скрестил их. От этого движения щека полыхнула болью. Но разве могла она сравниться со страданием разорванной души? Оторвав еще один лоскут от рубашки, я быстро заменил алеющую тряпку, бросив ее в дальний угол покоев. Дверные створки распахнулись, пропуская внутрь Габриэля. Он принюхался и недовольно поморщился, неудивительно. В покоях разлила кровью вперемешку с крепким алкоголем. Не удосужившись даже поставить себе стакан, я отхлебнул из горла бутылки и с жестом пригласил Габриэля сесть напротив. Генерал размашистой походкой пересек комнату и тяжело осел в предложенное кресло. Может, позвать лекарей? осторожно начал он, но наткнувшись на мой испепеляющий взгляд, тут же замолчал. Я протянула ему бутылку через стол. Габриэль мотнул головой. Алкоголь тебе не поможет, брат. Я надменно фыркнул, размазав локтем багровые капли крови по поверхности стола и снова пригубил дурманящий разум напиток. Брель сказала, что Агнес, внебрачная дочь благого короля это правда. Меня прошиб озноб. Странное чувство для того, кто никогда не испытывал холода. Я молча кивнул. «И давно ты знаешь, генерал потер заросший щетиной подбородок. После нападения на Эроклеон он практически не спал, подготавливая новые отряды гвардейцев для защиты неблагого двора. Знаю недавно, но догадывался давно. Просто до последнего не хотел верить, что моей возлюбленной предначертано убить меня. Схватив валявшийся на столе кинжал, я в ярости метнул его в противоположную стену. Остриё клинка застряло в камне, и паутинка трещин поползла вниз по стене. Габриэль неодобрительно проследил за траекторией полета ледяного оружия. Тебе не помешало бы почаще посещать тренировочный зал. Амплитуда броска просто ужасная. Пропустив мимо ушей попытку друга разрядить обстановку, я снова припал к горлышку бутылки, чувствуя, как струйки рома потекли вниз по подбородку. И что теперь делать? Пророчество генерал Асёкся он мог не договаривать повисшая между нами тишина и так сказала много. Поэтому ты и здесь, Габ. Коротко ответил я, утирая с лица ром. Агнес, моя родственная душа. И я заключил с ней сделку. Помахав перед лицом генерала левым запястьем, неожиданно признался я. Габриэль завулировано выругался, а я горько рассмеялся. Интересно, когда я умудрился так разгневать прародителей, что они решили навечно связать меня с дочерью Маркуса. Внезапно лицо Габриэля стало серьезным, Он скрестил руки на груди. "Кэлин, но мы не можем допустить падения неблагого двора. Если верить пророчеству, это станет толчком для разрушения всей страны волшебного народа." Сморгнув запекшуюся кровь с глаза, в котором всё ещё мутно видел, я согласно выдохнул. Ты прав. Не можем. Поэтому, если Агнес Эркенст обретет полную силу или заинтересуется переворотом власти в мире фейри, ты убьешь ее, Габриэль. Ненавистные слова дались мне с таким трудом, что я ощутил, как сжалось в моем горло. А следом за ней убьешь и меня. Генерал вскочил с кресла, возмущенно всплеснув руками. У тебя совсем крыша поехала. А ну хватит заливать горе алкоголем. Возьми себя в руки. Повернув окровавленное лицо к другу, я усмехнулся. Я похож на того, кто разбрасывается словами, генерал. И да. Это не просьба, а приказ. Габриэль побледнел. Я ненавидел себя, когда приходилось использовать власть на друзьях. Но противиться слова короля генерал не мог. Низко мне поклонившись, Габриэль поплелся к двери и уже на выходе, понимающе прошептал: Я бы тоже не смог жить в мире, в котором нет бреля.